«Погляди им на уши, там увидишь, кто богатый!» Отложив недощипанную куропатку, Мотя прошла к стаду. Все олени были с метками соседа Максима. «А твои где? Ты на Олежках уехал, и отец на Олежках!» «Схоронили, там худо!» «И здесь худо! Оська плохой хозяин! Шатун большой мой Оська!» Я теперь Оськина жена. Возьмет осько ружье, уйдет за птицей, а волк видит это и к стаду. Всех оленей порезали. Кого впрягаешь? спросил брат. Одна пара осталась. Колян видел, что мотя врет, и ягель шибко кругом потоптан ленями, и санок двое. Но смолчал о разделе имущества. Дело трудное и разбирать лучше потом, когда весь народ соберется в веселые озера. вдалеке раздались выстрелы. «Мой Оська, и день и ночь палит». Не то осуждая, не то наоборот, гордясь, молвила Мотя. Затем повернулась к Катерине Павловне и с непроницаемым лицом и непонятным для других чувством начала рассказывать. «Теперь Колян совсем сирота». Олежка зарезали волки. Тупу, вежу, отец отдал моему Оське. Можно было подумать, что она жалеет брата. И можно так. За отцовским добром не тени руки, ничего не получишь. Пришел Оська. Положил возле моти еще двух убитых куропаток. Он встретил Коляна тоже без удивления, без радости, Сразу же после «Здравствуй!» сказал. «А колдун похоронил тебя, и твой отец Фома дал мне тупу оленей». «Мой отец Фома умер», — перебила Оську Мотя. «А колян пасет стадо Максима». «Где сам Максим?» — спросил Оська. «Остался на железной дороге». «Умрет, олени твои будут». А тупу займешь отцовскую, у меня есть своя. Колян ничего не сказал на это. Мотя и Оська решили, что дележ закончен полюбовно, и стали добрей. Оська подарил Коляну двух куропаток, а Мотя – большую щуку. И расстались брат с сестрой так, будто уходил он всего лишь в соседний лес с завязанкой дров. «И я пошел», – сказал он. «Ладно, иди», — отозвалась она. И все. Не спросила, куда едет, кого везет, когда вернется домой. Не постояла, глядя вслед, не помахала рукой, а продолжала возню у котла. Провожали только оськины собаки. Отойдя немного, Колян выбросил куропаток и щуку и проворчал. «От жадных собак получены!» Пусть едят их собаки. Так и случилось. Все выброшенное тотчас сожрали оскины собаки. От встречи Коляна с Мотей у Ксандры сжалось сердце, подкатили слезы, и все померкло, будто огромное, во все небо туча нахлобучило землю. Не манили горные дали, не занимали взлетавшие постоянно куропатки, не заботило, куда ступить. Держась за веревку, она волочилась, как придется, точно мертвый груз. Все сердце, все думы занимал Колян. Какой же он несчастный, одинокий. Отец и мать умерли, сестра и зять ограбили. Что сказать ему, чем утешить? Понимает ли он свое горе? Все хлопочет, суетится, бережет всех. Нас, оленей, собак. «Даже поет. Что это? Рабская покорность? Услужливость? Тупость? Или большая душа?» «Колян! Колян! Иди ко мне! Иди скорей!» Позвала Оксандра, потом крепко взяла его за руку и продолжала идти, не выпуская. Он удивился. «Что случилось?» Так за руку она шла с ним в первый раз. «Слава богу, ничего. Я уже боюсь всяких случаев. Тебе плохо идти, неудобно?» «Хорошо, лучше не надо». Встревоженно поглядывает Колянна к Сандру. Что нужно ей? Зачем звала? Не за тем же, чтобы идти с ним за руку и думать смешно об этом. Она внимательно следит за его взглядом. Он кажется ей таким, как у лопарской собаки, всегда настороженный, всегда ждущий приказа, всегда полной готовности служить. «Не гляди на меня так», — говорит она, передернув плечами от внутренней дрожи. «Вообще так не гляди». «Как?» «По собачьи». Нечего тебе заглядывать, всем в глаза да угадывать, что мельтешит там. Это собачье дело. Но ты звала? Зачем? Дать руку. Знай, что у тебя есть друг. Верный друг. Спасибо. Колян крепко жмет ей руку. Когда есть друг, хорошо. Но когда друг не идет, сама кричит. Колян, беги ко мне. Я хочу пожать тебе руку. Это тоже собачье дело. На миг Сандра с Коляном испытали одинаковое чувство обиды. Ах, вон ты какая. Я готов для тебя сделать все, а ты гляжу не так, по-собачьи. Ах, вон ты какой. Я к тебе всем сердцем, а ты позвала не так, по-собачьи. Их руки дрогнули и чуть-чуть не разъединились. Но в следующий момент оба испугались. Он того, что может потерять своего единственного друга, а она того, что нанесет Коляну новую обиду, сделает его окончательно одиноким. Отец и мать умерли, сестра ограбила. Я оттолкнула. Чем я лучше их? Куда идти человеку? Руки не смеяло, помаленьку снова сжались, но отчуждение осталось. Колян старался не глядеть на Ксандру. «Поглядишь? Да не так!» И она решила молчать с ним. «Скажешь? Да не понравится!» «Ох и самолюбив же человек!» Наконец Катерина Павловна заметила, что молчание тянется подозрительно долго и спросила. «Устали? Поссорились? Если устали, давайте отдохнем, а поссорились – помиримся!» Ребятишки мялись, глядели из-под лобья. «Понимаю, понимаю, никто не хочет начинать, а вы сразу оба. Ну, давайте руки!» Тут Катерина Павловна заметила, что они идут рука в руке, и засмеялась. «Руки-то умнее у вас, глупые вы головы, руки-то уже помирились!» Всем стало легко, как прежде. Потом Ксандра и Колян сделали из этой размолвки забаву. Поглядит он на нее и спросит, правильно ли поглядел. Кликнет она его и тоже спросит, достаточно ли уважительно кликнула. И оба рассмеются. И под этой забавой и смехом скрывалась постоянная глубокая забота стать лучше, не обидеть чем-либо друг друга. Веселые озера неспроста, не случайно названы этим именем. Оно идет от игривого, изменчивого характера озер. Весной, в полую воду, иногда летом и осенью, после сильных дождей, они сливаются в одном, а по мере того, как спадает вода, разливаются на два, на три, а самое же мелководье – на большую семью озер и озерков, где есть дедушка, бабушка, мамка, тятька и десятка-полтора безымянных внуков. Озера разделены перешейками из нагроможденных дико красивых камней. Перешейки в разную воду бывают то надводными, то подводными. Наши путники подошли к веселым озерам в пору еще высокой, но уже убывающей воды. Озер было только два – дедушка и бабушка. Поверх водной глади множество островков – то голокаменных скалистых, то поросших кустарником травой, то бородками берез, елей, сосен. И несколько таких маленьких, на которых росло только по одному дереву. Островки были бородавками из затопленных перешейков. Упадет вода, и островки обнажатся сильней, сольются в сплошные гряды. — Вот мой дом, — сказал Колян. Ксандра, быстро глянув, спросила. — Где? — Я ничего не вижу. Все, мой дом. И верно, за свою хоть и недолгую, но кочевую жизнь Колян много раз городил куваксу на берегах этих озер. Во всех ловил рыбу, из всех пил воду. Оглядывая озер, Аксандра наконец заметила и поселок. Горстку маленьких избенок, едва отличимых от пестрых, серых и черных валунов. Когда подъехали к Тупе, Коляна, он спросил. «Что будем делать? Дневать? Ночевать?» «Мы сперва спать», сказала, не задумываясь Катерина Павловна. «Да, попробуем отоспаться». Переезд с Волги от размеренной оседлой жизни, от приблизительно равных дней и ночей, на кочевую жизнь, под незаходящее солнце Лапландии Сильно повлиял на самочувствие Катерины Павловны и Ксандры. Сначала они испытывали прилив сил, бодрости, живости. Казалось, пока светит солнце, к ним не придет усталость. Так много бодрствовали и мало спали, продолжалось неделю. Затем начался быстрый упадок сил живости, бодрости. Порой наваливалась такая слабость, такая сонливость, что казалось «закрой только глаза и моментально уснешь на ходу». А сон исчез, будто не существовал вовсе. Непобедимая «хочу спать», боролась с непобедимым «не могу уснуть». Коляну приходилось наблюдать такую солнечную бессонницу у людей, приезжавших с юга. Он знал, что они лечились от нее темнотой и старался для своих спутниц на время сна устраивать полярную ночь. На брезентовую крышу куваксы набрасывал оленьи шкуры и одежду, что оставил отец. Но укрыть до полной темноты не удавалось. А спугнуть сон мог и самый тоненький лучик солнца. — А ты не устал? Все больше девясь спрашивала Коляна-Ксандра. «И спать не хочешь?» «С чего устать?» Отвечал он, девясь свою очередь. Лопарь устал ходить. Так же смешно, как рыба устала плавать, вода устала бежать. А спать лопари умеют на ходу. Лопари – народ низкорослый, щупленький и сильно уступает русским когда приходится ворочить тяжестей, но проворный, изгибчивый, сообразительный, выносливый. Трудная подвижная жизнь – то погоня на лыжах за зверем, то ловля оленей арканом, то пешая ходьба по каменисто-болотистой тундре, то езда на лодках по порожистым речкам – развивает эти качества до совершенства». Лопарь редко промахнется арканом, постоянно может ходить по бездорожью каждый день 40-50 верст. Колян, конечно, уставал и спать порой хотел сильно, но признаваться в этом считал ниже своего мужского достоинства. Когда Катерина Павловна сказала, что сперва будут спать, Колян решил устроить полярную ночь в своей тупе. Открыл дверь. Из тупый густой волной выполз накопившийся за много лет запах дыма, оленьих шкур, преющих на земляном полу, запах собак и расплодившихся сильно мышей. «Туда пойдешь?» – спросил Колян Катерину Павловну. Она поморщилась, фыркнула, но другого, лучшего места не было и шагнула в тупу. За ней Колян и Ксандра. Тупо была в том виде, как оставили ее зимой, убегая от мобилизации на железную дорогу. Женщинам она показалась свалкой ненужной рухляди. На полу старые замусоренные шкуры, над камельком заржавленный котел, закоптелый, весь свой век нечищенный чайник, в камельке недогоревшие головешки, рядом с ним груда корявых северных дров, низенький столик, которые сильно погрызли мыши. А для Коляна не было лучше ее. Войдя, он сразу сел на свое место, окинул тупу обожающим взглядом и сказал. «Вот здесь я рос, жил». «Не жил, а мучился», заметила Катерина Павловна. «Нет, хорошо жил», возразил Колян. «На железной дороге было хуже, там мучился». «Но и здесь я не вижу ничего хорошего», продолжала Катерина Павловна. «Ах, мамочка, какая ты разборчивая, придирчивая! Ты забыла...» Иксандра продекламировала. «Дым Отечество всегда любой нам дорог и приятен». «Переврала стихи, не смей больше коверкать». — одернула ее мать. Не переврала, а изменила сознательно. — Вот, спите здесь. Я закрою дверь, окошки, сделаю хорошую полярную ночь, тихую и совсем-совсем черную, — пообещал Колян. — А это все, — Катерина Павловна брезгливо морщась покивала кругом. — Можно выбросить? — чего нельзя? Можно? Согласился парень. Тогда все. Все. Колян и Ксандра принялись освобождать Тупу. Катерина Павловна скомандовала. Это? Еще это? Вынесли все, что было можно. А прежний запах, впитавшийся глубоко в пол, потолок и стены, не удалось вынести. Тогда открыли Настеж дверь и все окошки. Впустили в Тупу солнце, ветер не помогло и это. «Нам не дождаться, когда выветрит всю вонь, мы умрем раньше!» – проворчала Катерина Павловна, затем велела Коляну и Александре идти с ней в лес. Лес был рядом. Наломали там еловых и березовых ветвей, завалили ими пол тупы, на них кинули покрышку с куваксы, что возили с собой, развернули спальные мешки». Женщины заползли в них, а Колян прихватил свою музыку и мешок с каким-то добром, висевший на стене, и вышел устраивать полярную ночь. Закрыв двери, завесив окошки оленьими шкурами, он спросил. «Хорошо темно, солнца не видно?» «Да, закатилось совсем, нет ничегошеньки, ни единой звездочки дырочки», – отозвалась Ксандра. «Мама уже храпит! Ложись и ты!» А Колян подумал. «Если засну, потом долго буду смеяться по всей Лапландии». Вырвался один парень из могилы, прибежал домой и сразу лег спать. И «здравствуй» сказать позабыл. Вот как умаился лежать в могиле. Поселок Веселые Озера был почти пуст. Многие из жителей еще не вернулись с железной дороги, Другие уехали промышлять рыбу. Взглянуть даже на такое дело, как возвращение Коляна из могилы, собралось не больше десятка человек. Но мучил его этот десяток. Ой-ой, все ощупывали, все расспрашивали о железной дороге, об отце, о Максиме, о всяких пустяках и особенно о могиле, о том свете». Они твердо верили, что человек может обратиться в камень, а потом снова в человека. Может умереть и вернуться из могилы. Никто, правда, не осмеливался говорить, что видел такого человека. Колян был первым таким, вернувшимся с того света. Колян уверял, что он и не был там, что колдун наврал или напутал про него. Но ему плохо верили. Он рассказывал такое: На железную дорогу по всей Лапландии свозят камень, песок, лес, всю ее укладывают тесаными бревнами, и она больше деревянная, чем железная. Там есть такие тупы, что в одной живет больше народу, чем во всем поселке Веселые Озера. Рассказывал о военнопленных, о людской и об Оленной братских могилах. Это могло быть только на том свете. Колян поговорил со всеми досытом, затем побывал в гостях, передремнул, снова сходил гостевать, а Катерина Павловна и Александра все спали. Мать проснулась через 13 часов, дочь через 15. Обе встали окрепшие и повеселевшие. Только во рту появилось горьковатое жжение, как бывает, когда человек сильно надышится дымом. Развели камелек, сварили уху, поели. Потом во всех котлах и чайниках нагрели воды, жарко натопили тупу, и женщины помылись. После этого снова заползли в мешки, но не спали, а только обсыхали. Обсохнув, поехали дальше. Доктор сидел у реки на своем любимом береговом камне. Было ясно, тихо, и камень, и воздух хорошо прогреты давно уж не заходящим солнцем. А доктора все равно знобило. Чтобы побороть этот внутренний озноб, он оделся по-зимнему в шапку, шубу, сапоги и рукавицы из теплейшего оленьего меха. Открытым оставалось, как у спеленотого младенца, лишь одно изможденное бледное лицо с темной бородой, прошитой первыми нитями седины. В полусотни шагов от камня был водопад. Он летел двумя потоками, непрерывно, без секунды отдыха, тряс огромной белой бородой с баламученной воды и пены, бросал с высоты в котел волны и ревел на много верст вокруг. Сергей Петрович любил водопад, где в одном вихре слились разгневанная летучая вода, доброе веселое солнце и упрямо неподвижный камень. Любил его вечный рев, в котором звучала ему неиссякаемая неустанная сила жизни. Любил глядеть, как под водопадом, бок о бок с бурей, Герасим тонкой сетью мирно ловил рыбу. Солнце подходило к полуночи, катилось высоко над землей. Деревья, кусты, камни отбрасывали длинные тени. Они казались Сергею Петровичу неподвижными. Но вот среди них вдалеке заметил беспокойные перебегающие. «Эй, Герасим, что это?» – крикнул доктор. «Едут», – ответил опытный во всех делах рыбак. «Кто? Поживем – увидим! Они проедут мимо!» Лугов уже знал, что к нему ездят гораздо чаще, чем к Герасиму, и едут, видимо, по великой нужде. «Давай-ка поднимем повыше дым!» В неугасимый костер, горевший в куваксе доктора, набросали сырых дров, и дым поднялся на подобие высокой сосны с большим зонтом на вершине – Тени задвигались, засуетились быстрей. Вскоре Герасим определил. Идут две упряжки, три человека, три собаки и стадо оленей. Вот две человека тени подняли руки и начали трепыхать ими. «Они хотят чего-то», – встревожился Сергей Петрович. Ни ему, ни Герасиму не пришло в голову, что это Ксандра и Колян приветствуют гостеприимный дым и всех, живущих около него. Герасим пошел узнать, чего хотят путники. Сошлись. Вот двое отделились от обоза, побежали вперед. Вот тянут руки. Сергей Петрович узнал их и побежал навстречу. Катерина Павловна кинулась ему на одно плечо, Ксандра на другое. И четыре руки крепко оплели его шею. Колян понял, что теперь ему надо обходиться своим умом, без подсказа и своими руками, без подмоги. Первым делом распряг оленей, потом сгородил куваксу рядом с докторской, натаскал дров, развел огонь, повесил над ним чайник. Решил не готовить уху или кашу, а обойтись чайком и сухарями. Катерина Павловна и Ксандра будут ужинать, конечно, с доктором в его куваксе. А там, похоже, совсем не собирались ужинать. Только говорили да смеялись. Колян, прислушиваясь, то радовался, то печалился. Какой веселый! Громкий голос стал у Ксандры, как у наших речек. А с кем я буду смеяться, когда... Кто выйдет встречать меня? Кто обнимет? «Говорят, все говорят, им весело, ух, как весело! Я тоже сделаю себе весело!» Снял вскипевший чайник, вышел из куваксы и крикнул черную кисточку. К нему подбежали все три лайки. Они жили дружно, работали, ели, спали вместе, и когда звали только одну, непременно являлись все с одинаковой готовностью мчаться куда ни пошлют. Колян решил попугать волков, которые наверняка бродили поблизости. С малых лет он постоянно слышал «Где олени, там и волки». В дороге собаки не раз чуяли их. В это время из куваксы выскочила Сандра с громким смехом. «Колян! Колян, я к тебе!» – крикнула она. «Старики выгнали меня!» «Выгнали? Ну, так, понимаешь, по-свойски». У них серьезные разговоры, а мне в голову одно смешное лезет. И выставили. Ты куда собрался? На волков. На волков? Ксандра присела, нарочито усиливая свое удивление. Уже сбежались? Волков говорят. Ноги кормят. Нет, не ноги, а плохие пастухи. Пойду стрелять. Мне можно с тобой? «Если будешь тихо». «Вот несносный народ, все требуют тихо. А если я хочу громко...» «Забавляйся одна». «Одной не то. Одной хорошо только плакать». «Ладно, смейся, и я буду с тобой», — сказал Колян. «А волки пусть еще побегают». Отправились к водопаду. Ксандра выдумала прыгать через валуны, которые были везде — как горшки и корчаги на базаре. Подбежав к валуну, она легонько упиралась с него руками, вся напружинивалась, поддавалась сильно ногами и летела на другую сторону. «У нас это называется чехарда, только прыгают не через валуны, их у нас нет, а друг через дружку. Колян, нагнись немножко». Он нагнулся, и она перелетела через него а потом колян через нее и пошло. Лайки заразились весельем и тоже начали скакать. Правда, без всякого порядка, как придется. Весь путь до подуна прошли чехардой. Ксандра, сильно уморившаяся, запыхавшаяся, сказала. Вот теперь самое время искать волков. Больше я не могу смеяться. И легла на камень, бессильно свесив голову и разбросав руки. «Не надо искать! Волки придут сами!» При красноватом ночном солнце водопад летел огненной лавиной. Он был гораздо больше того, что видели около Хибин. «А есть еще больше!» Иксандра начала припоминать знаменитые водопады, попавшие в учебнике географии. Среди них оказался и знакомый Коляну – Туломский. Подошел Сергей Петрович, крепко обнял Коляна и сказал. «Спасибо! Сто раз спасибо! Ты молодец, прямо герой! Сильно умаялся! Ну, отдохнем!» Заглянул парню в лицо добрыми печальными глазами, любовно усмехнулся, так делал в добрую минуту покойный Фома и отпустил. «Иди ужинать, пошли рядом!» «Почему? За что, говоришь? Молодец, герой!» – спросил Колян. «Столько шел, бегал, и мне, сказывали, ни разу не присел на санки. Лайки больше моего бегают, они больше герой, а самый первый герой – олень, он и ходит, и бегает, и еще воз тянет». «Будь, по-твоему!» – согласился доктор. Ужинали все вместе, но без собак. Катерина Павловна накормила их загодя, пока Колян и Ксандра любовались водопадом. Колян смолчал. С каждым днем он все больше привыкал уважать обычаи других людей. Чтобы не стеснять никого, спать ушел в свою куваксу. Время по привычке продолжали делить на утро, день, вечер и ночь. Хотя было оно всегда светлое, солнечное. Так вот, утром на следующий день доктор начал разговор как бы дальше: ехать ли немедленно в хибины или повременить. Ехать немедленно была готова только одна Оксандра. Катерина Павловна определенно боялась, что кто-нибудь не выдержит. Колян не обещал, что обратный путь будет легче, наоборот, ждал худшего. Впереди самая комаринная пора, и людям и оленям горькая мука. Рыбак Герасим советовал перебыть у него до санной дороги. Солнце, лето, осень – здесь теплей и суше, чем в Хибинах. И ехать сейчас надо 2-3 недели, а по снегу – всего 3-4 дня. Ксандра сказала, что в Хибинах есть больница, лекарства. «Мне бы на Волгу, а не в больницу», – мечтательно отозвался Сергей Петрович. Решили ждать зиму. И в тот же день оборудовали куваксу для долгой жизни. У Герасима взяли старую нарту и приспособили вместо дивана. Низенький лопарский столик подняли на высокие ножки. Костову куваксы привязали оленьи рога, чтобы вешать на них одежду, полотенце. Отделили за навеской небольшой уголок для ксандры. Ради встречи устроили маленький праздник. Герасим принес всякой рыбы и птицы, Катерина Павловна выставила бутылку виноградного вина, конфеты, печенье, все, привезенное из дома. Было не пьяно, каждому досталась вина меньше половины кружки, но весело. Сперва звонко, чокаясь этими железными дорожными кружками, говорили разные пожелания. «Сергею Петровичу, Катерине Павловне и Александре скорее вернутся на Волгу». Герасиму с женой поймать кита, Коляну вырасти, длинной в хорей. Потом Ксандра так пристала к нему, что Колян спел несколько народных лопарских песенок. «С полуозера пришел ко мне рыболов, старый богатый рыболов с полуозера. Принес он с собой золотую сеть, золотую сеть, серебряную. Сказал он мне, девушка, я поймаю тебя в золотую сеть, в серебряную». «Унесу тебя далеко с собой, в золотой сети, в серебряной». Засмеялась я рыболову, громко засмеялась ему. Даже за горой стало слышно. «Поздно пришел ты, старый рыболов, поздно принес богач рыболов золотую сеть серебряную. Прогадал ты свою рыбку, упустил ее. Уж давно она попала в другую сеть, не в твою золотую серебряную, а в простую пеньковую плетеную, не к тебе, богатому старику, а к бедному, хоть и бедному, да молодому красивому. «Еще!» — закричали все. «Еще!» — и захлопали в ладоши. Колян не стал упрямиться и спел. «Пойду я на горы, на высокие крутые камни пойду». Возьму я с собой стрелы большие, железные копья возьму. Набью диких оленей, крупных и жирных оленей набью. Сварю я оленей и сыграю свадьбу. Веселую пьяную свадьбу сыграю я. Коляна обнимали, кричали ему «Ура!». Затем пели Александра и Екатерина Павловна, пели и вместе и в одиночку. На радостях Сергей Петрович решил не отставать от молодежи, Взял гусли и позвал всех идти за ним на волю. Там он сел на свой любимый камень и долго играл. Печальное, веселое, медленное и быстрое, в самом конце плесовое. Ах вы, сени мои, сени, сени новые мои! Выходила молода за новые ворота, выпускала сокола из правого рукава. У Ксандры все – руки, ноги, плечи – ходила ходуном, просилась в пляс. И только полная невозможность развернуться среди густо и неровно наваленных камней удерживала ее на месте. Навеселились вдоволь. Герасим с женой ушли рыбачить, Сергей Петрович в Куваксу отдыхать, Катерина Павловна к реке мыть посуду. Ксандра с Коляном выпросили у Сергея Петровича гусли – И остались поучиться играть на них. Колян впервые видел такой инструмент. После его музыки Однострунной бедняжки гусли показались ему многоголосым, сладко звенящим чудом. Учились так: Ксандра пела сеньи, а Колян подбирал на гуслях мелодию. Повторили урок раз десять или больше, не считали этого, затем побежали к Катерине Павловне. «Послушай!» Она выслушала и похвалила. «Для начала... хорошо...» Дальше пел Колян «Пойду я на горы». Оксандра подбирала мелодию. Колян полюбил гусли и, когда выдавался свободный часок, просил их и убегал играть на любимый камень Сергея Петровича. Это место несколько возвышено над окружающим. Оттуда видно и слышно, много быстрых рек с порогами и подунами. Оттуда коляну казалось, что эти реки – струны, а вся Лапландия – огромные гусли, на которых вечно, не переставая, даже в самые жестокие морозы, играет кто-то могучий, бессмертный, кто двигает реки, поднимает волны, гоняет ветры, пурги, облака. Играя на маленьких гуслях, Колян старался поймать и повторить эту великую вечную музыку своей земли. Катерина Павловна, привыкшая в городе жить по часам, по расписанию, со всякими правилами, решила и здесь наладить такую же правильную жизнь. Все обдумав, она устроила семейный совет. Пригласила на него Коляна, который в ее планах занимал большое место. Сперва она сказала, как думает распределить обязанности. Сергей Петрович освобождается от них. Он будет гулять, отдыхать, выздоравливать. Если приедут к нему больные, то, конечно, примет. Сама она будет вести домашнее хозяйство. Готовить, убирать, мыть, стирать. Саша помогать ей, но главное – учиться. Она уже пропустила два месяца, да еще пропустит столько же осенью. Ей надо наверстать это. Основные учебники они захватили из дома. Колян будет добывать дрова, носить воду и помогать Герасиму, который взялся поставлять рыбу и мясо. Дальше Катерина Павловна хотела изложить расписание дня. Подъем в часов, завтрак, обед, ужин, отход ко сну в часов. Но Колян вдруг разрушил все ее планы. Он сказал «Я буду жить с оленями. Куда лень, туда я». «Есть, пить, делать костер буду один. Там!» Он помахал рукой на далекие, еле отличимые от дымно-сизого неба, немножко фиолетовые горы. «Уйдешь от нас?» – Встревожилась Ксандра. «Пойдет олень, я за ним». «А кто повезет нас в Хибины?» «Тоже я. Все я. Выпадет снег. Вернусь к вам. Увезу». «А теперь бросишь на все лето! Это с твоей стороны нехорошо!» Начала было Катерина Павловна упрекать Коляна. «Ломаешь уговор! Не бросать нас до хибин!» Но Сергей Петрович остановил ее. «Говоря по правде, мы нарушили уговор, отложили отъезда зимы. Ехать сейчас, Колян, пожалуй, согласен, да?» «Ехать можно?» согласился Колян. «Но почему ты не хочешь пожить с нами до зимы?» не унималась Катерина Павловна. Колян с помощью Сергея Петровича, уже испытавшего лопарскую жизнь, растолковал ей, почему одно может сделать, а другое не может. Не из каприза и упрямства пойдет он за оленями. Всякий лопарь накрепко привязан к ним. Без оленей нет ему жизни. На олени он ездит, кормится его мясом, и шкуры шьет одежду, обувь. Олени не живут на одном месте, а постоянно бродят, собирая разный корм. Зимой в лесах, где снег бывает рыхлей, чем в тундре, и легче из-под него достать ягель. Весной перебираются из лесов на открытые места, где раньше сходит снег. Устанавливается тепло, и появляется летний корм. Трава, листья – молодые побеги, летом в Лапландии расположается несметно много комаров и гнуса. Эта комаринная пора – самая тяжелая для оленей. Единственный спаситель от комаров – сильный ветер, и олени уходят к нему либо высоко в горы, либо к морю. Осенью они делают обратный переход в леса. Иногда олени отпускают бродить без надзора, пусть сами ищут пастбище сами спасаются от диких зверей, но допускают это только по нужде, когда пастухи заняты другим важным делом – охотой, рыбной ловлей. Колян не собирается затевать большую рыбалку или охоту на медведей, волков, диких оленей. Ему не надо делать запасы, а на текущий прокорм он всегда добудет какую-нибудь рыбешку, печушку. Ему гораздо выгодней хранить оленей. Максим обещал платить по голове с десятка. Если Колян сбережет всех, скоро у него будет десяток своих. А дрова, вода, о чем беспокоится Катерина Павловна, совсем недалеко от Куваксы, вполне может приносить Ксандра. «Конечно», — согласилась она. Олени паслись невдалеке от стойбища. Колян жил пока в Куваксе рядом с докторской, но раз за два-три на дню проверял стадо. Ксандра часто выезжала с ним и училась арканить оленей. Наконец, она так наловчилась, что могла поймать любого по заказу. Затем попросила. «А теперь научи меня править оленями!» «Садись, пробуй!» Они тут же сели в легковую нарту, на которой Колян проверял стадо. Ксандра взяла хорей вожу. ажу. Почуяв неопытные руки, олени пошли вилять, затащили нарту в кустарник и остановились щипать листья. «Приехали! Здравствуй!» — сказал Колян, смеясь. «Олежкам дальше не надо, им хорошо!» А Ксандра была готова расплакаться. «Ничего, выйдем!» Колян тоже взялся за Харей и вожу. «Будем править вместе!» Толкнул Хареем вожака, тот прянул вперед, дернул своих престижных, и нарта выбралась из кустарника на честь. Обогнув стадо и попутно сгрудив его потесней, Колян вдруг сказал «Мы делаем большую ошибку». И объяснил, что сначала к надо выбрать себе упряжку – Три-четыре головы и учиться ездить потом на них. Олени привыкнут к ней, она привыкнет к ним, и будет хорошо. Делай как лучше, сказала Александра Выбирай, лови, каких хочешь. Ксандра выбрала лебедя лебедушку и еще одного под мастим безымянного оленя. Ему тут же, недолго думая, дали имя Беляк. Колян сказал, что Беляк не ходил в упряжке, и его надо отдельно поучить этому делу. Оленя заарканили. Рога у него были молодые, еще не окостеневшие. Каждым рывком он причинял сам себе острую боль и бунтовал недолго. Аркан заменили веревкой. Один конец ее накинули хомутиком на шею оленя, другой привязали к тонкой березке – Колян легонько толкнул оленя хореем. Олень дернул веревку. Гибкая береза качнулась след ему. А затем, распрямившись, сильно отбросила его вспять. Он дернулся еще и еще. А береза проделывала все ту же штуку. Склонялась и разгибалась. Поняв, что в эту сторону выхода нет, олень принялся бегать кругами. Веревка становилась все короче и постепенно прикрутила его к дереву. Ударил олень ногами в землю, полетели из-под копыт, мох, камни, глина. Выкопал олень порядочную яму, обнажил у березы корни, но не мог вырвать ее, крепко вцепились. Не мог, как хотел, унести на могучих рогах в тундру. Заревел олень и сунулся перед березой на коленки, Ходуном ходили вспотевшие бока, изо рта падала пена. «Отпусти его, отпусти!» Ксандра схватила Коляна за руки. «Мне не надо, я на другом буду ездить!» «Другого также учить надо. Хочешь ездить, надо учить!» Олень устал, затих. Тогда Колян раскрутил веревку, обвивавшуюся вокруг березы, И снова погнал его хореем. Олень опять рыл землю, кружился, ревел, падал на коленки. «О, прямый дурак!» — бронил его колян. «Ну, бегай, бегай, ищи ум!» И еще много раз олень наматывал вокруг ненавистной березы всю веревку, вплоть до своего лба, пока понял, что так ему не убежать. Поняв это, он начал рваться в одну сторону, Береза нагибалась и распрямлялась, то давала ему шаг вперед, то осаживала назад. Обманутый ее податливостью олень прыгал и прыгал, и ему представлялось, что он убегает, что свободен. Вот молодец! Нахваливала его колян, вот и нашел ум. Пожалуй, самое главное в ездовой науке приучить оленя не кружиться, а тянуть вперед. «Неприученный к этому будет ходить вокруг санок, на нем не уедешь и шагу!» Оленя запрягли в санки. Для начала Колян решил проехаться один. Бывало, что олени при первых выездах сильно буянили, выбрасывали седаков. «Фить, фить!» – свистнул Колян. Олень вздрогнул. «Что это такое?» – дернул санки и понял, что можно бежать и пустился с громким радостным ревом по мягким мшарам, огибая камни и островки кустарника. Хамутик не сильно и уже привычно после веревки щекотал шею. Но олень хотел обязательно сбросить его, ведь если он удрал от березы, то можно удрать и от хомутика, от санок, от надоедливого седока. Надо только бежать умело». Ему приходилось спасаться от волков, и тут он повторял то же. На всем скаку вдруг делал большие прыжки, крутые повороты, быстро на миг оглядывался и грозно вскидывал рогатую голову. В иные моменты санки так заносило, что они скользили на одном полозе, а другой летел, не касаясь земли. Олень казалось, что еще прыжок, еще поворот и он будет свободен. Но хомутик не переставал щекотать. Санки неслись по пятам, и человек сидел в них. Вернувшись к стаду, колян снова привязал оленя к березе и продержал там еще сутки. Пусть научится бегать прямо. После этого олень действительно начал бегать прямей, делать меньше прыжков в сторону, поворотов, хотя и не нужно быстро – Медленному ходу его учили грузом. Колян и Ксандра усаживались вместе. В то же время обучали понимать окрики. Стой! Пошел! Беляк наконец присмирел. Стал послушен. Тогда его запрягли в тройку с опытными ездовыми оленями, лебедем или бедушкой. Через неделю упрямых стараний, всяких промахов, падений снарты, ушибов. Скрытых и явных слез Ксандра научилась править оленями. Тогда Колян сказал ей «Дарю». «Не говори глупостей, какой ты дарильщик, сам ходишь без рубашки, мы купим оленей». «Не надо покупать, езди так», — начал уговаривать Колян. Он не мог взять деньги от Ксандры. «Дарю до осени, потом ты подаришь мне обратно». «Идет?» «А что скажет Максим?» «Осенью эти олени будут мои, я заработаю их». «Но сейчас Максимовы, что скажет он?» «Ничего не скажет, ему все равно, возят ли кого три оленя или бегают так, пусто». «А что скажет моя мама, она вон какая строгая?» «Сперва возьми, потом услышим, что скажет». Колян дарил тройку оленей, санки, давно служившей, хорошо обласканной, многими руками хорей и лайку черную кисточку. Оленному человеку нельзя без собаки. Ксандра подумала, что подарок на время, только до осени, никому не принесет ни убытка, ни обиды, и согласилась принять его. Ксандра возвращалась домой от стада иногда пешком, одна, иногда на оленях вместе с Коляном. В этот раз решила прикатить одна на оленях, чтобы родители, наконец, убедились, поверили. Они знали, что она, как мальчишка-лопарь, носится с арканом, хочет стать заправским оленным ездоком, но не верили ни в ее силу, ни в терпение. «Так вот, Натиш, поглядите!» Радовалась она, погоняя оленей. Перед тем прошел дождь. Мокрая земля, камни, мох были словно намылены. Так легко скользили по ним санки. Сильные олени, едва чуя их, неслись быстро. Подъехав к родительской куваксе, Сандра крикнула. «Здравствуйте, старички!» «Здравствуй, беглянка! Где пропадало столько? Мы уж хотели посылать Герасима на поиски!» Отозвались родители. «Садись скорее обедать, все давно стынет!» «Подождет еще маленько! Я сперва прокачу вас! Ну, выползайте скорей!» Родители выглянули из куваксы. Там было удивительное. Дочь сидела на санках и уверенно, умело поворачивала тройку оленей. И они слушались ее. «Ну, кто первый, садитесь!» — приглашала Ксандра. «Вот невидаль!» — отмахнулась Катерина Павловна. «Именно невидаль! Я буду катать! Я последняя новинка!» — принялась убеждать Ксандра. «Папа, садись! Мама она такая, все не по ней!» «А где Колян?» — спросила мать. «Там, у стада! И ты в самом деле приехала одна!» «В самом-самом деле одна!» Ксандра крикнула на оленей и сделала небольшой круг перед родителями. «Видали?» «Верно, одна. Сама это хорошо!» — похвалил отец. А мать отнеслась совсем по-иному. «Чего хорошего? Девичь ли дело гонять до докричать? «Хи-хо-хо! Сашка!» «Слезай немедля! Колян, возьми оленей! Колян, где ты?» «Мама, пойми же, наконец, я приехала одна. Я научилась управлять оленями. Колян далеко, у стада». «Ох, этот Колян!» Катерина Павловна разлилась потоком жалоб. «Достался нам проводничок. У него все шиворот на выворот. Солнце и звезды ездят на оленях. Камни не камни, а окаменелые люди-звери, оборотни. И сам он какой-то оборотень, ни мальчик, ни старик. Совсем сбаламутил девчонку. Повернулась к дочери. «Зачем ты слушаешь коляновые сказки? К чему они тебе?» «Ты, мамочка, не баловала меня сказками. Вот я и натосковалась по ним» ответила дочь. «Ты все правду матку режешь, а мне иногда хочется сказочек». «Ну, отец, жди, оторвет доченька себе голову», заключила Катерина Павловна. «Не пугай, я видел, лопарские ребятишки куда меньше Саши, а великолепно ездят на оленях», успокоил ее Сергей Петрович. Ксандра села обедать, И оленей пустила покормиться вблизи куваксы. Пустила не распряженными, чтобы после обеда покататься еще. Возможно, покатать и родителей, показать свое искусство Герасиму. Обедая, она постоянно выглядывала из куваксы. — Ты чего вертишься, как сорока на колу? — спросила мать. — Гляжу, как мои олени не запутались бы и не удрали бы. «Твои олени! С чего ты присвоила их?» «Ах, мама, какая ты придира и паникерша! Ничего-ничегошеньки не пропустишь молча! Дай пообедать!» — взмолилась Ксандра. «Не то я подавлюсь и обязательно насмерть!» И как только дочь проглотила последний кусок, мать снова завела разговор об оленях. Не присвоила, а получила подарок от Коляна олени, самки, харей и лайку. «И ты взяла? Это немыслимо! Безобразие!» Заговорили сразу и мать, и отец. «Взять у сироты, у нищего пастушонка! Фу!» «Да нет, нет, совсем не так!» Старалась перекричать их Ксандра. «Он дарил навсегда! Я отказалась! Я взяла временно, только до осени!» «Сейчас же поезжай и верни все!» – требовала Катерина Павловна. «Тебе уже было сказано, нельзя брать такие подарки!» «Заплати ему!» – Сергей Петрович полез в карман за кошельком. «Здесь олени недорогие!» «Папа, мама, миленький, подождите, не сердитесь!» Умоляюще шептала Оксандра, расстроенная тем, что огорчила стариков, и тем, что может лишиться оленей и обидеть Коляна. «Он, Колян, ничего не возьмет. Он сделал по дружбе, он только рассердится. Осенью я все верну. Тогда он возьмет. Мы так условились». «Зачем тебе олени?» – приступила мать. «Ездить? Куда?» «Возить дрова!» «Дрова!» Катерина Павловна хотела наговорить под запал и против этого, но осеклась. «Дрова!» Они сильно мучили всех даже в сухую теплую погоду. Очаг сжирал их несравнимо больше, чем две печки в городской квартире. А что будет ближе к осени, когда пойдут дожди, подуют холодные ветры, начнутся заморозки... Дрова вполне смирили Сергея Петровича. Но Катерина Павловна продолжала воевать. «Ты понимаешь, что сделала?» «Ограбила его по дружбе». «Хороша дружба. Пусть подарил временно, только до осени. Но я не могу оставить так. До осени ты изъездишь санки, упрешь. А если что случится с оленями? Кого что вернешь? Голую дружбу? Сухая ложка рот дерет». Родители выпроводили к коленям, чтобы они не натворили без надзора греха. Сами принялись обдумывать, как выйти из затруднения, устроенного дочерью. Не обидеть Коляна, не опозорить себя и дуреху девчонку. Решили, что самое лучшее – сделать ответный, равноценный подарок. Катерина Павловна и Александра поехали к Коляну. Мать всю дорогу была сердита и шипела на дочь – Не реви сам.